Солнце село. Берег мойки стал пустеть. Ушли дети, бабы-матроски, гусыня с гусятами, корова Лизаветы Андреевны и дворников-кабанчик. Хозяин и гость с крыльца направились в сад. Над соседними кровлями вырезался месяц. И пока он поднялся, осветив чистое, далеко видное небо, Академик и студент прогуливались по извилистым, полным прохлады и смолистой мглы дорожкам. На прощание Ломоносов спросил. Так да вам, сударь, угодно, чтоб я замолвил за вас словцо канцлеру? Век Бога заставили бы молить. Хм. Но чем же моя речь будет сильнее речи, ну, хотя бы Ивана Ивановича, коему вы были когда-то представлены? Фаворит более не фаворит. А Ломоносов был и век останется Ломоносовым. Так, так. Много чести. Только ошибаетесь вы, сударь. Не те но ноничьи времена. Не ошибаюсь, Михаил Васильевич. Канцлер чтит вас и не откажет. А уж мне-то как поможете. Служба даст положение в свете, средства к жизни... Родители мои в них, к сожалению, недостаточны. А с средствами, с поддержкой сочувственных друзей только и можно у нас писать. Верно сказано. По себе знаю. Поддержка, друзья, с ними прочнее работа. Шумя, пчелы, мед несут. Другую правду сказали. У нас на писателя смотрит еще Акина общего обидчика, Или шута. думает, что ученый, подобно диагену, должен с собаками жить. В конуре. В России. У меня же на приклад, как хвороба зайдет, семье подчас медикаментов не на что купить. Фабрика мозаических стекол да прочие эксперименты все доходы при трудностях домашних надолго поели. Шельмаш нашей конференции... Советник Шумахер, главный клеветатель и персональный мой враг, у своему Тауберту в приданное, почитай, всю академию отдал. А мне, изобретенной мной астрономической трубы на казенные деньги, трианафимская дубина никак все не справит. Змеи под травой. Ах, и уж как право жаль, что досели их не догадались, перевешат.